Под сосной, возле избушки, я сначала полежала, посидеть не вышло. Полежать долго тоже, охранябушка пришел, Постоял, на меня поглядел, ушел. Думала, спать пошёл, оказалось, нет. Прислал ко мне домового с чаем и бутербродами. Надо же, оказывается, хлеб еще остался. Я думала, весь съели. Когда перекусила, Архимаг все же не выдержал, снова пришел, Постоял, посмотрел на сундук, на меня, вопросил. Ведьма это не сундук. Это чародейский храм зачарованный, его не открыть. Попытаешься, и все, что в нем есть, заклинанием уничтожится. Не учи ученого, высунулся из дерева кот ученый. Охраняв на него едва ли поглядел. На меня смотрел предупреждающе: Спать, иди, послала я его, с сундуком сама разберусь, не маленькая. Однако маг даже не дернулся, вздохнул, сдерживая негодование. Я хотел было что-то еще сказать, да не успел. Я руку к сундуку протянула, дерево Марьинова коснулось. и осыпалось трухой то дерево, остался лишь каркас стальной, да замок нетронутый. Охраняп потрясенно на меня поглядел и произнес только: "Да". Я же ведунья лесная забыл? спросила с улыбкой. Отвечать он не стал, нагнулся, каркас оставшийся от сундука поднял, книги вытряхнул на траву. а опасное хранилище подальше отбросил. Затем, на колено опустившись, быстро книги перебрал, каждую в руках подержал, будто искал чего. Да только не искал, охрану он с них снимал. Чародейские книги, они часто зачарованы, и тому, кто откроет, мало хорошего принесут. Да только архимагу такое оказалось нипочем. С каждой книги чары снял, а после встал и ушел обратно к избе, оставляя меня сидеть в задумчивости. Силен, вслед ему заметил Леший. Двух архимагов сам убил, тихо сказала я. Странный, добавил задумчиво друг верный. Имя не спрашивала. Я отрицательно головой покачала. Не спрашивала и не собираюсь. Охранябушка сейчас Оке зверь раненый. Ему помочь надобно, а не имя спрашивать. Да и по факту то на всем континенте всего один архимаг есть. Коему ненависть каждая ведьмы испытывает, да заслуженно. Но он империи служит. В королевство наше бы не сунулся. Мы для него сошки мелкие. «Хм, а что за архимаг такой?» Редко Леша любопытство проявлял. «Огних Я за книгой первой потянулась. Жуткий тип. Глаза его темные, как глубины моря синего. Волосы черные, как вороново крыло. Огонь перед ним преданным псом стелится». Нежить даже нападать не решается. Города до да деревни а после него трухой осыпаются, а ведьмам он первый враг. И тут друг мой верный на меня взглянул вопросительно, опосля вслед магу, ушедшему, и снова на меня. Нет, даже головой покачала отрицательно. Тот маг огнехран дом бы строить не стал, скорее горло бы мне во сне перерезать попытался. Жуткий тип, говорю же. Леший суставами потрещал в задумчивости, да и ушел в лес. Я дерево укрепила, но следить за ним лешему теперь долго следить, до тех пор, пока под корнями Исполина не пробьется на поверхность родник, но и на том не все еще. Проследить надобно, не размует ли вода почву, верно ли мы все рассчитали? Я же, снова, жестоко эксплуатируя месяц, приступила к чтению. Чародейский язык я знала плохо. Но он был подобен языку магическому, а вот его уже я тоже знала плохо. Но мы ведьмы народ настойчивый, так что я с энтузиазмом взялась за дело».